545. Гуру. Действенное ожидание заключается в том, что если внешняя деятельность невозможна, то внутреннему приготовлению Духа к Великому Дню Прихода ничто не может мешать. Такое приготовление будет наилучшим видом ожидания.